Неожиданная встреча. Через некоторое время Марк решил съездить в Херсонскую областную прокуратуру, чтобы отвести ордер на защиту Марии. В Херсоне Марк очутился впервые. Такой же зеленый, пыльный и жаркий южноукраинский город, но чуть поменьше Николаева. Зайдя в прокуратуру, заглянул в кабинет, на двери которого висела табличка «Начальник следственного отдела Верна Руб». и увидев пожилого небольшого роста мужчину за печатной машинкой спросил добрый день я адвокат из николаева скажите пожалуйста кто ведет дело по цыганам следователь поднял голову оторвав взгляд от машинки владимир мутко что чуть не подпрыгнул марк а вы не знаете он случайно не харьковский юридически окончил случайно харьковский улыбнулся следователь а где его кабинет Спросил Марк, чувствуя, как у него каждая клеточка выбивает тушь и пляшет от радости. «По коридору налево». «Благодарю», — кивнул Марк и поспешил дальше по коридору. «Вот и кабинет с табличкой. Следователь по особо важным делам Мудко В.Г. Марк смотрел на новенькую табличку, а видел картинки своего недавнего прошлого. Видел себя, студента, пришедшего из армии. и своего институтского товарища, широкоплечего брюнета с уже крупной головой и глубоко посаженными серыми глазами, Володю Мутко. Вспоминал. Они учились в параллельных группах, на лекциях сидели рядом, и все четыре года учебы Володя представлял Марка своим другом. Хотя вообще-то парень он был немного странный, и однокурсники его не любили. Большую часть времени он проводил в библиотеке, упорно изучая трактаты индийских философов, при том, что юридические науки давались ему не очень. Но это бы еще ладно. А вот то, что он потом пытался изображать из себя человека необыкновенного и разглагольствовать о своих глубоких познаниях индийской философии в студенческом общежитии, когда надо и не надо, ничего, кроме насмешек, у ребят не вызывало. Сначала безобидных, а потом все обиднее и обиднее. И это вошло в привычку. Марку стало жаль Володю, и он не раз защищал его, как бы взяв под свою опеку. Постепенно насмешки в адрес Мутко поутихли. И тот не упускал возможности выразить свою признательность, называя Марка своим единственным и лучшим другом. Эта признательность возросла восторг рад, когда однажды он сломал ногу и не мог ходить. и Марк, высунув язык, оббегал чуть ли не весь Харьков, пока не нашел ему костыли. Он в течение двух месяцев ежедневно носил Володе еду в комнату, пока тот не смог двигаться самостоятельно. И, конечно, после этого словами его благодарности можно было оклеить все стены института. Мутко был родом из Харьковской области, и, потеряв с ним связь после распределения, Марк был уверен, что Володя работает в своем родном краю. Вот почему, услышав, что он здесь, в Херсоне, да еще ведет дело по цыганам, Марк так обрадовался. С другом ведь работать и приятнее, и легче. Тяжелый стук каблуков с подковками, разрубивший тишину коридора, оборвал воспоминания. Марк обернулся. «Вот он, Володька, во всей своей красе». В модной оранжевой рубашке с короткими рукавами на черных кнопках и с распростертыми объятиями. «Рубин, Марик, вот это да!» Они крепко обнялись и долго хлопали друг друга по спинам. Наконец прошли в кабинет. «Ну ты даешь, Вовка!» — радостно воскликнул Марк. «Три года живем бок о бок и не знаем об этом. Не встречаемся с семьями, не пьем водку, не ездим на рыбалку. Как же так, а?» «Я думал, ты в Харькове остался. А ты что, тоже не знал, что я в Николаеве?» «Марк, будто ты не знаешь, какая у нас загрузка. По пятнадцать дел в месяц. Я ребенка своего почти не вижу. Да и не знал я, что ты тут рядом. Тебя ж в Западную Украину направляли, нет?» «Да, но я на последнем курсе женился. Жена из Николаева, поэтому перераспределили сюда. Ну, а ты как, говоришь, ребенок? Сын, дочка, сколько лет?» «Дочка, два годика». — А у меня сыну четыре. Живешь в Херсоне? — Нет, в Белозерке. Час езды от Херсона. — Так, ладно. И когда с семьями встретимся? Хоть на твоей, хоть на моей территории? — Запросто, Марик, встретимся, конечно. Вот чуть разгребусь с делами. И вдруг без всякого перехода совсем другим тоном. А ты по цыганскому делу приехал? — Откуда узнал? — мелькнула мысль. — А, наверное, следователь сказал, у которого я о нем спрашивал. По-цыганскому. Вот ордер на защиту Марии. Слушай, а что это тут у вас в Херсоне происходит? Женщина, мать-героиня, спасая сына, разгоняет шпану детским велосипедом, и вы ее за это арестовываете, вешаете вторую часть статьи 206 Ну, какое, к черту, особо злостное хулиганство? Как мог быть детский велосипед предметом, специально приспособленным для нанесения телесных повреждений? До семи лет лишения свободы. Что за бред, Вова? Здесь вообще двести шестое не пахнет. Марк, ты многого не знаешь. Многого. Тут такая заваруха вокруг этого дела. Бунт же был. Народ обезумел от цыганского беспредела. Приказано с самого верха топить цыган по полной программе. К нам поступают каждый день десятки звонков от трудящихся города узнать, не спускаем ли мы дело на тормозах. Народ, Марик, крови хочет. Цыганской крови. — Я понимаю. Но ведь ты же юрист. Ты-то, Вова, хоть сам понимаешь, что Мария сидеть не должна. — Я понимаю. Но этого мало. Дело на контроле в прокуратуре республики. Я о нем докладываю прокурору области каждый день. А ты понимаешь, каким будет суд? Телевидение, пресса. Да они тебя живьем сожрут вместе с твоей Марией. — Ну, телевидение и прессы Марк как раз и не опасался. Ему уже не раз приходилось в ходе судебного процесса менять общественное мнение. Но тут случай особый. Город пережил абсолютно новое для того времени явление – настоящий бунт горожан против цыган, фактически поддержанный властями. А ведь он прав. После того, как западные голоса смешали с грязью, а украинская власть уже получила разносы с Кремля – «Конечно же, и прокуратура, и суд будут под таким давлением, что шансов на победу у меня раз-два и обчелся», — с горечью подумал Марк. «И даже Верховный суд Украины мне не поможет. Он против воли Москвы уж точно не пойдет». «Послушай, Вова, ну ты же нормальный парень. Мы же с тобой четыре года были одна команда. Мария — старая больная женщина, и мы-то с тобой знаем, что она невиновна». — Ну что, мы, допустим, чтобы ее посадили, да еще и на семь лет? Мутко встал из-за стола, подошел к двери кабинета, открыл ее и выглянул в коридор. Затем плотно прикрыл дверь, придвинул свой стул поближе и полушепотом произнес. — Слушай, старик, Люба, клиентка твоя, предлагала мне кое-что. И он продемонстрировал характерный жест, потеряв несколько раз большой и указательный пальцы правой руки друг от друга. «Ну, я, конечно, ее послал. Сам понимаешь, как цыганам доверять можно». «Да и вообще...» «Взятку?» — таким же полушепотом спросил Марк. «Ну, идиотка. Правильно, что погнал ее. Нам еще этого не хватало». «Я так думаю», — кивнул Володя. Они еще немного поболтали, Марк оставил свой адвокатский ордер, и, договорившись созвониться и встретиться с семьями, они подружески расстались». Вторая встреча. Прошло дней десять, и в юридической консультации Марка снова появилась Люба Михайчак. Она долго рассказывала, как еще неделю назад в Киеве попала на прием к Соловьеву, второму секретарю ЦК КПУ, вручила ему жалобу и просила помочь, хотя нисколько не надеется на эту помощь. «Марк Захарович, я очень боюсь за маму, боюсь за ее здоровье». Она и дома-то болела часто. И она не выдержит в тюрьме. Ну попробуйте хоть что-то сделать. Если надо деньги, вы только скажите, мы соберем. Люба, ты мне эти разговоры брось. Во-первых, ни я, ни следователь на это не пойдем. А во-вторых, деньги тут бесполезны. После бунта в Херсоне дело на контроле у прокурора области. Ты понимаешь, что это такое? Я не понимаю, но неважно. «Если ничего не делать, то мама до суда не дотянет, и защищать вам будет некого. Пожалуйста, ну, придумайте что-нибудь». Умоляюще сложив руки, Люба поедала Марка своими огромными темно-карими глазами. Этот взгляд привораживал, втягивал в себя, и Марк невольно подумал о гипнозе, который многие цыганки владели в совершенстве — успевая за пятиминутный разговор раздеть любого прохожего до нитки. «Хорошо, Люба, принеси мне оригиналы справок о болезни матери, копии которых мы прикладывали к жалобе в ЦК. Съезжу в Херсон еще раз. Заявлю ходатайство об изменении ей меры пресечения на подписку о невыезде в связи с плохим состоянием здоровья». В раз просветлевшая Люба исчезла. Она завтра притащила Марку целый ворох справок из больниц и поликлиник, подтверждающий многочисленные болезни ее матери. Предварительно созвонившись с Володей, Марк через несколько дней снова встретился с ним в том же кабинете. Первое, что он заметил, это совершенно убитое настроение своего друга. Коротко пожав Марку руку, он молча указал на стол напротив. Марк присел. «Ты чё такой кислый? С женой поругался?» Будто не замечая сухости приёма, попытался шутить Марк. «Если да, то ты ж помнишь, день поссорит, ночь помирит!» Володя молча смотрел мимо него в окно. «Слушай, я со своей никогда не ругаюсь!» Решив, что попал в тему, продолжал Марк. «Потому что всё равно будет так, как я молчу!» «Марк, завязывай шуточки!» Вдруг взорвался Мутко. Я только что от прокурора области. Задолбал он меня твоими цыганами. Ни одна собака признаваться не хочет. Или молчат, или несут какую-то пургу. А шеф из меня жилы тянет, да обратно в Белозерку загнать обещает. Ты с чем приехал? Что случилось? Смотри, вот мое ходатайство об изменении меры пресечения. Вот справки, подтверждающие наличие у Марии кучи болезней. «Вот справка управления в Николаеве о том, что площадь дома ее двоюродного брата позволяет Марии проживать с ним, и заявление этого брата с согласием на проживание сестры. У тебя есть все основания изменить ей арест на подписку о невыезде. Ну какой смысл гнать ее в камере?» Мутко взглянул на Марка как инопланетянина, только что свалившегося с неба. «Марик, у тебя что, уши заложило? Ты меня не слышал?» Тут уже два дня комиссия СЦК КПУ работает. Прокурора области дрючат в хвост и в гриву, а он на мне отрывается. Он нервно вскочил и зашагал по кабинету. Да еще это клятая общественность и пресса. Вы там случайно цыган выпускать не собираетесь? А тут ты со своими ходатайствами. Я понимаю, у тебя в адвокатуре, в твоем Николаеве все тип-топ. Наши заботы по барабану. Только ты врубись, наконец». «Дело это не рядовое, и шея моя в двух сантиметрах от веревки намыленной. Шаг и нет меня! Тебе от этого что, легче будет?» «Вова, ну что ты сразу? Конечно, я и не думал тебя подставлять, не чужие. Но и ты хоть немного на мою сторону встань. Мария-то не виновна. И ты с этим сам в прошлый раз согласился. Ну, давай подумаем вместе, что можно сделать?» Мутко задумался, продолжая мерить кабинет шагами. Марк видел, что он постепенно успокаивается и тоже молчал, ожидая решения. Наконец Володя остановился напротив и медленно покачал головой. «Не знаю, Марик. Честно, не знаю. Кроме того, что собирать всякие справки о болезнях, о наличии детей, ходатайство соседей, положительные характеристики... «Удостоверение, мать-героиня, ты сам лучше меня знаешь, что надо. Посоветовать ничего не могу. И то это тебе только уже в суде может пригодиться». «Да, и уйми ты уже, наконец, свою Любу. Задолбала меня. Возьмите деньги, возьмите деньги, скажите, сколько надо. Я бы эту Любу давно уже закрыл. Так на ней же висит куча малых детей, своих и чужих. Да еще беременна, рожать скоро. Но в следующий раз я ее точно закрою. Так и передай». Марк понял». Больше ничего он от друга не добьется. «Не вовремя приехал, совсем не вовремя!» — с сожалением подумал он. И, пообещав поговорить с Любой и припугнуть ее, расстроенный отправился домой. Рубикон. Вернувшись в Николаев, Марк постарался забыть о разговоре в прокуратуре Херсона. До окончания предварительного следствия было еще много времени, и он окунулся в другие дела. Но вскоре его вновь отыскала Люба, а затем напомнила то, что Марк хотел бы забыть. «Марк Захарович, я была на допросе у следователя. Что ж вы сразу не сказали, что вы с ним вместе учились, и что он ваш друг?» Набросилась она на него. «Вы же можете реально помочь моей маме. Только вы...» «Люба, я обещал тебе, что сделаю все возможное, и это обещание я сдержу. Но только, как у нас говорят, в рамках закона». Это понятно? Да при чем тут закон? Маму спасать надо. Мы готовы на все. Люба, езжай домой, и с разговором на эту тему ко мне даже не подходи. Она, обиженная, ушла. И Марк решил, что вопрос исчерпан. Но плохо же он знал цыган. На следующий день у дверей юрконсультации нарисовалась Люба с целым выводком своих и чужих детей, облепивших ступеньки и оккупировавших коридор. «Марк Захарович, ну будьте вы человеком! Вы же смутко друзья! Ну что вам стоит?» твердила она, улучив момент, когда он освобождался от очередного клиента. «Люба, не мешай работать и не трать своего времени! Сказал нет, значит нет!» Но она, как безумная, не слушала его и продолжала уговаривать, не обращая внимания на его нежелание с ней общаться. И так чуть ли не каждый день. Наступили выходные. Приятный субботний день. Жена с сыном гуляли в парке, а Марк после обеда стал собираться на рыбалку. Оделся, соответственно, приготовил снасти и наживку. Выйдя в коридор, уже закрывал за собой двери на ключ. И вдруг звонок. Прозвени он на пять секунд позже, или не будь его любопытство столь гипертрофированным, возможно, судьба сложилась бы по-другому». Но произошло так, как произошло. Марк вернулся в квартиру и поднял трубку. Душераздирающий крик и плач пронзили душу. — Марк Захарович, спасите, спасите нас! Вы у нас единственная защита. Если у вас есть хоть что-то человеческое, вы знаете, где мы живем. Пожалуйста, это срочно! Голос Любы захлебывался в рыданиях. Раздались короткие гудки, напрочь отключившие его способность соображать. Уже через минуту Марк, как был в рыбацкой одежде, так и помчался в такси по направлению к поселку, где у своих родственников жили цыгане. Пару дней назад пришлось краем уха услышать, что у каких-то николаевских цыган произошел конфликт с цыганами херсонскими. Большая драка по ножовщина. И первое, что в тот момент он подумал – Прибывшие из Херсона Люба с семьей попали в эту переделку. Ее вопль «Спасите!» звучал неподдельно искренне. Так мог кричать только человек в крайней для жизни ситуации. Подъехав к небольшому беленькому домику, Марк увидел, что беременная Люба с кучей детей ждут его у калитки. Выйдя из такси, он направился к ней, но она, раскинув руки, уже бежала навстречу. Не успел он открыть рот, как Люба бросилась к нему, крепко обхватила за плечи и, прижавшись своим огромным животом... — Боже, еще ребенка задавит! — затараторила сквозь слезы. — Сегодня в Херсоне, в прокуратуре. Видела мать. Она при смерти, еле шевелит губами. Попрощалась со мной. — Марк Захарович, она не доживет до суда. Следователь ваш друг, и он верит только вам. Я вас умоляю. У вас тоже есть мать. — «Представьте, что это ваша мать при смерти, и чтобы спасти ее, вам нужно всего лишь какие-то деньги передать, например, врачу через меня, а я бы не соглашалась. И что бы вы тогда? Ведь речь идет о жизни и смерти, смерти матери!» И на зеленой рыбацкой рубахе Марка, которой она все это время прижималась, расплылось темное пятно ее слез. Внезапное объятие Любы, ее живот прижатый к нему — Слезы, ручьем струившиеся из глаз, и этот непрерываемый рыданиями из глубины души полный неподдельного горя-монолог перевернули душу, и Марк отчетливо представил себя и свою маму. «Конечно же, в такой ситуации я бы вырывался из собственной кожи, чтобы только спасти ее. Что может быть важнее спасения матери? И Люба сейчас делает то же самое», — скользнула мысль. «Ее мать невиновна». Семь лет тюрьмы угробит ее. За что? За то, что спасала от смерти своего сына? А кто спасет ее? Ладно, неси деньги». Неожиданно, словно со стороны, он услышал свой и в то же время чужой голос. «Все, Рубикон позади», — мелькнула мысль. Лицо Любы вспыхнуло от радости, а ручеек слез мгновенно высох. Она жестом пригласила его войти в дом. марк впервые попал в цыганское жилище и был немало удивлен его удручающей неустроенностью некрашенный в желтых пятнах дощатый пол облезлые местами ободранные олиповвататы зеленые обои старенький деревянный стул буфет с покосившимися дверцами и две лавки на кухне на котором сидели двое мужчин в потертых штанах и цветных шелковых рубахах на выпуск а также два мальчика подростка Все они, несмотря на разницу в возрасте, курили, и дым стоял такой, будто сгорела табачная фабрика. В большой комнате весь пол завален цюфиками и красными стеганными ватными одеялами. Ни одной кровати, шкафа или иной мебели. Вот тебе и цыгане. Сами в золоте тысячами ворочают, а быту удобства им вообще не важны. Удивился про себя Марк. «Здесь пять тысяч!» Быстро вернувшись, уточнила запыхавшаяся Люба, вручая завернутый в газету пакет. «Половину отдадите сразу, а другую, когда следователь уже поможет маме», — напутствовала она. Марк, взяв деньги, бросил взгляд на куривших мужчин, которые, неторопливо беседуя на своем языке, делали вид, что происходящее их совсем не интересует. Он молча положил пакет в карман, а затем отправился на улицу ловить такси. Вечером позвонил Володе, пообещав на завтра приехать к нему домой. Рыбалка сорвалась. И не только рыбалка. На следующий день, прихватив бутылку водки, Марк отправился в гости к другу. Знал бы он, чем эта встреча закончится.